Глава девятая. Через час езды в полупустой воскресной электричке они вышли на маленькую зеленую платформу. За деревней начинался лес, и в этом лесу неожиданно открылась поляна с домом, сараями и конюшней. Часть поляны была огорожена и отведена под леваду. По траве носился головастый жеребенок с густой черной гривкой, торчащей как гребень панка. — Вы первые сегодня, — сказал хозяин конюшни, высокий грузный мужик. — Ну? «Пошли!» Он провел их в сарай, отомкнул замок, и Коля увидел с десяток сёдела, висящие на гвоздях уздечки. «Кто это?» — спросил он у Иры, когда она отдала мужику деньги. «Корнеев!» — ответила она. В свое время входила в сборную страны. «Наша школа закроется, только сюда и останется ездить, да еще в Бицу!» «Как закроется? Почему?» «Ты не знаешь?» — удивилась сира говорят на ремонт а откроется ли снова и когда бог знает поседлав лошади, они вывели их в леваду под колей была рослая белая лошадь со странной кличкой дарда эй на дашке крикнул ко корнеев повод не распускай кобыла молодая пугливая может понести вчера коля решил что эта поездка будет первой иследней на иподром он больше не пойдет пора заканчивать со всеми своими Бредовыми затеями. Но когда по широкой тропе всадники въехали в лес, прошитый солнцем и птичьими голосами, вчерашнее решение показалось Коле полной чушью. Нет уж, что-что, а это занятие он не бросит. Смена! Протяжно скомандовала Ира. Голопом марш! С азартным холодком внутри Коля немного отпустил повод, сдавил бока лошади, и Дашка послушно поднялась в галоп Вскоре он не то чтобы испугался, а удивился и забеспокоился. Быстрее бы вроде уже некуда, а лошади наддавали и наддавали. Стремена Коля потерял, они болтались сами по себе и били по подошвам. Ноги от напряжения словно закоченели стали чужими. Его все выше и опаснее подбрасывало в седле. «Сейчас вылечу», — судорожно подумал Коля, — «все, сейчас буду падать». И немедленно вылетел из седла. Дашка метнулась в сторону, протащила Колю между приземистыми кустами, остановилась, танцуя на месте, всхрапывая. Коля слизнул кровь с поцарапанной руки. Хорошо еще, что он, падая, не потерял повод. Если бы Коля упустил лошадь, это был бы вообще полный позор. Выведя Дашку на тропу, он сел в седло. Тропинка, к счастью, не разветвлялась, и Коля надеялся, что не заблудится и найдет своих. Через минуту впереди забрежил просвет, послышалось лошадиное ржание и голоса. Дашка вытянула шею так резко, что невольно он отдал ей повод, и она тут же пошла галопом. Остановить ее Коля не пытался, впор было просто усидеть в седле. Вылетев на поляну, лошадь перешла на мелкую рысь, сама. Коля нашарил стремена и пристроился в конец смены. Он боялся, что будут вопросы, возможно, насмешки но никто как будто и внимания не обратил на то, что он достиг поляны позже всех. Всадники спокойно и деловито рысили по кругу. — Ир, как там со временем? крикнула Лена. «Парами успеем?» «Успеем, у нас еще полчаса». Коля оказался в паре с Леной. «Смена!» «Учебный рысью марш!» галопом марш!» Голопом парами Коля не ездил ни разу. Главными тут, как он сообразил, были две вещи. Следить, чтобы твоя лошадь шла к голова в голову и, стремя в стремя со своей соседкой, одновременно не отставать от впереди идущей пары и не отставать и на хвост ей не наезжать. Стремя в стремя не получилось Они с Леной то чуть ли не стукались с тременами, то разъезжались метра на полтора, но в остальном все шло нормально, пока лошадь, идущая впереди Лены, не споткнулась и не шарахнулась к центру поляны. Гнедой Лены вскинулся и рванул следом. Коле с трудом удалось удержать Дашку в смене. Пол он проехал один, а потом догнал парня, тоже оставшегося без пары. Круг они завершили вместе. Возвращалась группа уже по знакомой Коле-тропе. Дашка слушалась прекрасно, а усталости почему-то не было вовсе. Около лива до стояли и сидели на травке человек десять. Ирина группа спешилась и передала лошадей следующей. По дороге на станцию они решили перекусить и позагорать в солнечно-березовой рощице. Ирины смеющиеся глаза остановились на Коле. «С тебя кажется торт?» Он знал, что в ее группе есть традиции. «Упавшие с лошади ставят группе торт». Но это, можно сказать, привилегия была только у членов группы, а не у тех, для кого на ткассе висело убийственное объявление. В постоянной группы школы приема нет. «Через три дня меня здесь уже не будет», — сказала Ира, доставая из рюкзачка бутылку сухого вина и пластмассовые стаканчики. «Так что одно место в группе свободно, и займет его этот юноша». Она кивнула в корину сторону, а в старосты советую Лену. «Открывайте, мальчики». Почему Ира не будет, знали, видимо, все, кроме Коли, а он еще не осмыслив толком эту оглушительную новость, его берут в группу, спросил. «А почему тебя не будет? В Израиль еду? К мужу? Так сказать, на историческую родину?» «А здесь какая?» – удивился Коля и сразу пожалел о своем вопросе, глупом и, наверное, неуместном. «Уехавшие на историческую родину называют Россию доисторической». Есть такая невеселая шутка. Так вот почему у нее южные глаза, как казалось Коле. о посмотрела Ира на Коле на голые ноги. Шенкельный мускул? оно напряги ногу. Потому как человек ездит верхом, различают всадников с сильным шенкелем и со слабым. Но про шенкельный мускул Коля слышал впервые. Он послушно выполнил Ирину просьбу увидел, что на внутренней стороне ноги оттопыривает кожу длинная крепкая мышца. Раньше ее действительно не было. Мелочь, приятно. Коля знал, что сильный шенкель расширяет возможности. К примеру, поднимаешь лошадь в вголоп. Без удара хлыстом, да и вообще. Крепче сидишь в седле и сам рулишь ситуацией. Коля выпил налитый ему полстаканчика. Вино, как и положено сухому, было кислым. Он сплюнул в траву. Вдруг вспомнилась одна из записей в блокноте, выкинутым вчера в мусорное ведро. Детям нашего круга не разрешалось плеваться на боков. Коля пожал плечами, сплюнул снова и услышал Ирин голос. — Перестань. Тебе не идет. — Почему это? — смутился Коля. — Не знаю. Не идет и все. А про торт не забудь. «Не забуду», — ответил он и снова глянул на свой шенкельный мускул, наработанный так незаметно и открытый так неожиданно. 1991 год.